Глава 17. Я так сильно разозлилась, что домой пошла не сразу. Сначала нарезала круг по городу. Душили слёзы, а я всеми силами не давала им пролиться. Было до ужаса обидно. Я пережила предательство клиента, который тоже за меня решил, что для меня лучше и перевернул мою жизнь тогда, когда я совсем не была к этому готова. Сейчас Лайн поступил почти так же. Тоже принял решение, даже не спросив, что я думаю по этому поводу. Да, с Лайном у нас ещё не было совместной истории, но он мне нравился. Я была готова рискнуть, но сейчас поняла, что уже нет. Я не готова быть с тем, кто не уважает моё мнение, с тем, кто готов обсудить с братом девушку, поделить её и при этом не спросить мнения самой девушки. Я что, породе стаем балонка? Как это вообще возможно? Если я сейчас вернусь домой, то достанется всем, и особенно Клинту, который снова нагло влез туда, куда его не просили. Даже не знаю, кто из них виноват больше: тот, кто влез куда не просят, или тот, кто пошёл на поводу. В общем, идти домой сейчас точно нежелательно, иначе пострадают люди, а я всё же разривусь. Очень хороший повод немного изучить город, в котором я планирую прожить ближайший год. Оказывается, я почти нигде не была, хотя приехала довольно давно. Аллея по обеим сторонам которой росли высокие кипарисы привела меня к небольшому рынку, где местные торговали сувенирами, овощами, фруктами и ароматным местным сыром. Я даже пожалела, что не взяла деньги. Пришлось просто глазеть и упорно отказываться от предложений снять пробу. Потом многие вынесли меня в центр города на просторную площадь с фонтаном и дальше на тихие улочки с ухоженными домами. Где-то располагались кафе, в каких-то гостинице, встретилось и несколько административных зданий, а возле местного отделения стражи я наткнулась на своего знакомого. "Каким ветром вас занесло сюда, барышня?" спросил он, набивая трубку табаком. Вид у мужчины был уставший и помятый. "Видимо, попутным", усмехнулась я. "Просто гуляла, но раз уж оказалась здесь, то спрошу про работу. Не надумали расширить штат?" Маленькая зарплата, отвратная работа. Уверена, что хочешь. Он усмехнулся и посмотрел на меня с вызовом. Не уверена, призналась я, но как не попробовать, когда вы так со вкусом расписываете перспективы. Пока могу взять только на полставки со следующего месяца. Устроит? Да, радостно подтвердила я. Хоть какие-то приятные новости сегодня. Тогда жду после выходных с документами. Всё оформим и обговорим график работы. Спасибо вам большое, обрадовано крикнула я и замерла. А зовут вас как? Мне даже неловко, что не спросила раньше. Оурал Сэшт представился мужчина и улыбнулся в пушистые усы. А я Трис. Ждите меня на следующей неделе. Смотри, не передумывай, а то я уже настроился. Не переживайте, я тоже, крикнула я и повернула в сторону дома. Чувствую, что наконец-то сумела выкинуть Лайну из головы. Даже немного простила его, так, самую чуточку, не настолько, чтобы идти мириться. Потому что он идиот, а встречаться с идиотами себе дороже. Это я поняла на плачевном опыте. Так что пусть они вместе с Клинтом идут лесом. Неделя их пребывания подходит к концу, они свалят, а я останусь. Надо только не забыть выяснить, кто пустил слух о том, что пансионат продаётся. Моё присутствие даже не сразу заметили. Первой среагировала Челси. Повернулась в мою сторону, а Вижена посопела и воинственно заявила, недобро поглядывая на окорок. «Будет знать, как нашу колбасу тырить». «Да», — подтвердила Ванесса, и только Лайн соизволил объяснить мне. «Мы подумали и решили, что охотиться за вором беспроспективно и опасно. Надо поймать его на живца. Он же всё равно приходит почти каждый вечер». Наша задача заставить его прийти в конкретное время и место. А это стало быть и есть живец, я хмыкнула, оглядывая окурок. Он был большим и ароматно пах. Как бы нам не поймать на такую завидную приманку кого-нибудь из своих оголодавших жильцов, неловко выйдет. Ну, мне кажется, он идеально подходит на эту торжественную роль, очень серьёзно заявила Челси. Если наш вор, который тырит покусную колбасу, не прильстится на это, то я даже не знаю, что ему предложить. И каков план? спросила я, понимая, что если не могу прекратить безобразие, то обязана его возглавить. Оставляем угорок в доступном месте, ставим магическую ловушку, с утра проверяем улов. Отбарабанила Челси заученную речь и выжидающе посмотрела на меня. Дескать: "Хвали, я такая умная, аж жуть берёт". Даже не понимаю, почему мы сразу так не сделали. Азарт поинтересовалась я со мешком. Когда бы нам от пауков побегать? Но вообще у вашего плана есть один серьёзный минус. И какой же? Обиженно уточнил Лайн, не оставив сомнений в том, кто придумал это гениальное решение. Магическая ловушка действует пару часов, до утра ваш вор сбежит, особенно если он хотя бы чуть-чуть одарён магией. Будь всё так просто, давным-давно решилась бы проблема мелких магазинных краж. Но увы, пока без охранника не обойтись. Ничего. Лаен даже не расстроился. Значит, просто будем караулить. Мы с тобой пойдём первыми. Челс и Ваннесс за нами, а потом Клинт. Нет уж, возмутилась Ваннесса. Я не согласна. А вдруг наш вор, кажется, опасный и агрессивен? Я не хочу сидеть ночью в засаде и бояться. Я же не заканчивала ваших боевых академий. Давайте караулить все вместе, хоть не так страшно. Тоже не самая хорошая идея, — с сомнением отозвалась я. Толпой мы можем его спугнуть. Точнее, обязательно спугнём. Не нужно привлекать лишнего внимания. В итоге пришли к выводу, что выслеживать вора будем я, Лайон и Клинт, как самые свободные и одарённые магически. А если возникнут проблемы, позовём остальных». Девчонки пообещали занять гостиную. Оттуда до кухни можно добежать за считанные секунды. Когда план был окончательно утверждён, я отправилась к себе в комнату. Очень хотелось отдохнуть. Утро выдалось слишком насыщенным и суматошным. Клинт был недоволен. Это я поняла, как только отдохнувшая и готовая к ночным подвигам, спустилась на веранду к ужину. Достаточно было просто посмотреть на его кислую физиономию. Сегодня Челси пробовала тематическое меню. На столах нежно-голубые скатерти, вместо привычных цветов в вазах морские звёзды, красивые камушки и открытые раковины, в которых поблёскивают жемчужины. Бутафория, конечно, но красиво. Из блюд сочные стейки из красной рыбы на гриле, лёгкие овощные салаты и белое вино, которое ей сегодня презентовал хозяин одной из местных виноделен. Он узнал, что пансионат обрёл вторую жизнь, и изъявил желание сотрудничать. Эту бутылку мы сегодня планировали продегустировать, а в дальнейшем закупать их для постояльцев. Мы обсуждали перспективы, делились идеями математических дней, обсуждали меню, подключились даже родительницы Иванеса. И только Клинт, поджав губы, медитировал на закат. Он вообще потерял интерес к происходящему в доме, и я знала причину. На меня парень смотрел волком и цадил сквозь зубы, а я предпочитала не замечать. Мне было радостно от того, что он наконец-то осознал, что наши отношения изжили себя, пусть и через недовольство. Лайн, может махнём на острова? спросил Клинт, развалившись на кресле. Там горячие девчонки. Что, прямо сейчас? Лайн поднял глаза, прекратив изучение цвета вина в бокале. Ну а что? Мы же свободные люди, можем себе позволить. Развязно заявил Клинт, буравя меня взглядом, чтобы я понимала, этот разговор для меня. Видимо, я должна была проникнуться и сразу кинуться ему на шею со словами: "Люблю, вернись ко мне, я всё прощу". "Не а", отмахнулся Лайн. "У меня пока тут дела". И тоже посмотрел на меня долгим, внимательным взглядом. "Да что ж вас?" Этого я тоже проигнорировала. Зато Челси и Ванесса наблюдали за нами с великим интересом, закидывая в рот виноградину за виноградиной. Мамы были увлечены обсуждением нового салата с морепродуктами, который кухарка непременно должна готовить к обеду в морской день. "И какие же у тебя тут дела?" зашипел Клинт, явно начиная злиться. Привык, что брат обычно на его стороне. Лайн посмотрел на меня в упор и сказал: "Алекса, конечно же, Или ты предлагаешь взять её с собой? Девчонка мигом встрепенулась и огляделась, видимо, соображая, что успела натворить, а Клинт заткнулся. После ужина все начали потихоньку разбредаться. Мы перебрались в столовую. К ночи остались только я, Клинт и Лэн. Ловушка в кухне была активирована, дом погрузился в тишину. Мы накинули поллок, который мог скрыть нас и приглушить звуки, и приготовились ждать. В компании парней я чувствовала себя на редкость неуютно. Напряжение ощущалось между мной и Лайаном, между мной и Клинтом и между ними обоими. Это напряжение обязательно вылилось бы во взаимные обвинения и упрёки, но со стороны кухни раздался характерный дребежжащий звук. Сработала магическая ловушка, и мы с трем глав кинулись к ней. Было одновременно волнительно, страшновато и радостно. Мы смогли, мы поймали нахала, который разорял наши запасы, и сейчас есть шанс воздать ему по заслугам. В кухню внеслись, пихаясь локтями. Очень хотелось побыстрее увидеть того, кто попался в наши сети. Магическое сияние размазывало контуры угодившего в ловушку существа, но отсюда было видно, это не очередной монстр. Очертания были вполне человеческими. Попался гад, довольно сказал Клинт и решительно шагнул к сияющей ловушке. Повинуясь его пассу, сияние ужалось до тонкой линии, которая преобразовалась в цепочку и оплела ногу нашего преступника. Теперь он не мог от нас сбежать, а мы могли хорошенько его рассмотреть. Он был щуплым, напуганным неопределённого возраста и трепетно прижимал к груди окорок, который казался настолько большим, что закрывал худосочную грудь. Вид у воришки был жалкий и совершенно не опасный. На нас растрёпанный мужчина смотрел настороженно. Сейчас я его Клинт грозно выступил вперёд, но мы с Лайном синхронно удержали его за руки. Правда, оказываются причины у нас были разные. Мне просто стало жалко вора. Он действительно выглядел не грозным и каким-то не от мира сего. А вот Лайн видел глубже. "Народ, вы что, не чувствуете, что именно насторожился Клинт?" Он затормозил и даже принюхался, но всё равно пожал плечами. Я тоже ничего не чувствовала. Ну, он же не живой. В смысле, прохрипела я, присмотревшись к нашему вору. На нём была очень старая одежда. Не только потрёпанная, но и сама модель такой не носили уже много лет. Он вроде котечки, пояснил Лайн, или близко к этому. Не пойму. Котечка всё же ближе к обычному мёртвею. Например, он не может есть. А этот, судя по всему, отличается отменным аппетитом. Колбасу он жрёт как не в себя. На нём форма последней магической войны, сглотнув, сообщил Клинт. Голос у него стал сиплым. Мне тоже стало не по себе. Отголоски той войны в Валенсии были везде, но всё равно жутко, если хотя бы предположить, сколько лет сидящему перед нами кому, человеку «Нет, скорее, существу». Сам воришка в нашем разговоре не принимал участия. Он меланхолично жевал окорок, периодически поглядывая из-под соломенной чёлки. «Тебя как зовут?» — без особой надежды поинтересовалась я. Мужчина не производил впечатления разумного, но он неожиданно ответил. «Мэр Штомас Черден Мэм». «Надо же! А окорок зачем спёр? Так вкусно!» — ответил он и откусил ещё кусок. Похоже, Томас не боялся ни нас, ни последствий своего воровства. Впрочем, чего ему бояться? Ведь он уже один раз умер. И что делать с ним будем? спросил Клинт, растерявший свой боевой запал. Думаю, стоит собрать совет стаи, предложила я, имея в виду Челси и Ванесу, ну и попробовать поговорить с нашим вором. Эй, Томас, ты будешь с нами говорить? Почему бы и нет? прочав колон. Жалко, что ли, Я редко с кем либо говорю. А почему ты вообще прятался? Ты же живёшь в доме, так? Живу в доме, согласился он. Очень давно я тут служил, тут и остался. Но выйти смог не сразу. А почему? Да кто же его знает, отозвался Томас и снова принялся за окорок. Больше я вопросов не задавала, ждала, когда Лайн приведёт Челс и Ванессу. Неожиданно к Томису подошёл котичка, сел рядом и потёрся о плечо варишки, а тот привычным жестом потрепал его лохматую голову. "Вы знакомы?" с удивлением спросила я, глядя, как пальцы Вора перебирают густую кошачью шерсть. Этот поворот оказался, пожалуй, самым неожиданным. "Можно и так сказать, если считать знакомством общую судьбу", уклончиво ответил Томис, и прозвучавшие в этих словах одиночество и боль заставили сердце сжаться. Постепенно кухня наполнилась людьми. Томас чувствовал себя неуверенно, но осознав, что никто не собирается его обижать, осмелел. А мы даже выпустили его из ловушки, взяв обещание, что он не сбежит. И всей большой компанией переместились в гостиную. А куда мне бежать? Томас пожал чедушными плечами и опять вгрызся в окорок. Я тут привык. А как ты вообще здесь оказался? Удивилась мама Ванесы, рассматривая варишку, словно тот был диковиной, говорящей зверюшкой, а не бывшим человеком. Служил в Валенсии во время магической войны, начал он. Меня оставили охранять один из тёмных артефактов, который должен был помочь отогнать твари от наших рубежей. Этот собняк использовался как штаб. Напали на нас неожиданно ночью, и меня с товарищами отправили в хранилище. чтобы вытащить артефакт и переместить его в другое место. Но мы не успели. А очнулся я уже таким. И не сразу. Когда освоился, то понял, что война закончилась уже лет десять назад. Но что произошло в тот день? Почему вы не успели? Поинтересовался Клинт, впервые за сегодняшний день проявляя нешуточный интерес. Куда пропал артефакт и где находится хранилище? Представления не имею. Томас пожал плечами. Не помню, никуда пропал артефакт, никуда исчезли мои товарищи. Никуда конкретно мы шли. Последнее даже не уверен, что знал при жизни. Хранилище артефакта тщательно скрывали. Возможно, конкретное место знал только один из нас, и это был не я. Начиная с той ночи у меня провал в памяти, просто темнота, растянувшаяся на 10 лет. Скорее всего, никто не выжил, только я почему-то смог продолжить существование. Сначала меня не видели, потом я был бестелесным. Какое-то время не мог есть, а сейчас, мне кажется, я почти живой. Не совсем, конечно. Но живей, чем он. Томас снова потрепал громко муркающего котечку, который совершенно не волновало степень своей живости. А с ним познакомился когда? Немного ревниво уточнила Лайн. Я видела, что он хочет силой забрать своего питомца, но сдерживается. Котик сам пришёл туда, где я живу, а потом ушёл. Коты сами приходят и уходят, когда захотят. Вы ведь меня не выгоните, сменил тему Томас. Интересно, сравнил себя с котом или просто не выдержал и задал самый острый на данный момент вопрос. Да оставайся, махнул рукой Челси. У нас тут кого только нет. Конечно, мы больше подбираем разных странных животных, но мужик тоже сойдёт. В концепт странного пансионата вписываешься отлично. Только гостей не пугай. Да кого он может испугать? Искренне удивилась мама Челси и состроила такое лицо, что испугался Томас. Челси тоже отступила. Даже я наpregлась Слишком хорошо знала выражение лица человека, который готовится причинять добро. «А ещё еду не воруй!» — вставила веское слово Ванесса, недобро посмотрев на обглоданный окорок. «Мы покажем, где взять». Лайон коварно улыбнулся. Томас совсем стушевался, но на крайний случай часто-часто закивал. «Скажи, а документы из тайника библиотеки взял ты?» — строго поинтересовалась я. Томас опустил глаза, а Клинт уточнил. «Какие документы? Ты ничего не говорила?» «А должна была?» — спросила я таким тоном, что желание задавать вопросы отпало у всех. «Я...» «И зачем же?» «Инстинкт сработал», — вздохнул Томас. «Что-то глубинное из прошлой жизни». «То есть там было что-то со времён войны?» Клинт подался вперёд, а я с тоской подумала, что моего бывшего не способно заткнуть ничто. «Наверное. Но я верну». Поклялся бывший солдат, приложив руки к груди, чтобы с утра были в тайнике, понял? шикнула я. Хорошо, но там нет ничего серьёзного. Я уже посмотрел. Обычные накладные, письма и ещё что-то. Но ты же рискнул их забрать, значит, в них может быть что-то важное. Например, место, где спрятан артефакт. А зачем он вам нужен? насторожился Томас. Нужен и нужен. буркнул Клинт, поглядывая на Томаса с превосходством. На мой взгляд, совершенно неуместно. Мне кажется, при жизни Томас был моложе нас, а уже столько всего успел пережить. Для нас же самым суровым испытанием был марш-бросок, устроенный ректором Боевой академии на Таниэлем Лерье на четвёртом курсе. 3 дня в грязи с минимальным количеством еды и воды и с максимальным весом за плечами. Я тогда похудел на 4 кг. Артефакт сильно влияет на жизнь Валенсии. призналась я, понимая, что в последнее время сомневаюсь в плохую ли сторону. Валенция была прекрасна в своей уникальности, со всеми монстрами и спрятанными артефактами. Такой ответ Томаса полностью удовлетворил. Проблема, казалось, была решена. Мы нашли вора и пришли с ним к соглашению, но многие моменты не давали покоя. Мы отпустили Томаса и все разбрелись по своим комнатам. А я заварила чая и вышла на веранду, чтобы полюбоваться ночным небом и подумать.